Глава пятая. Игра. «Бог ты мой, мисс Полиана, ну вы меня и напугали!» Запыхавшись, проговорила Нэнси, карабка в гору. Полиана уже спускалась ей навстречу. «Напугала? Ой, простите, пожалуйста, ничего страшного, не беспокойтесь за меня. Папа и дамы из благотворительного комитета давно привыкли к моим отлучкам. Куда я денусь? Немного погуляю и вернусь!» «Но ведь я даже не знала, куда вы отправились!» Воскликнула девушка. Она взяла малышку за руку, и они стали спускаться вместе. Я даже подумала, что вы улетели прямо через трубу. Правда, правда, мисс? Но Полианна лишь беспечно дернула косами. Я вылезла через окно. Что? Нэнси даже остановилась. Спустилась вниз по дереву. Я с вами с ума сойду. Ахнула Нэнси, снова двинувшись вниз холма. А если ваша тетушка узнает? Ну и что? Я сама могу ей сказать. Улыбнулась девочка. Что вы, мисс, ни в коем случае, воскликнула Нэнси. Неужели я действительно нет для меня никакого дела? Неужели не интересно, что со мной где я была? Нет, я не в том смысле, просто никогда не знаешь, что от нее можно ожидать. За что может влететь. Про себя девушка решила, что если понадобится будет выгораживать малышку до последнего. Как бы то ни было, нам нужно поторопиться. Мне в те ещё посуду мыть. Ничего, хотите, я помогу, предложила Поляна. «Ещё чего не хватало», — изумлённо пробормотала Нэнси. Некоторое время они молчали. Небо быстро темнело. Полианна крепко держала служанку за руку. «Знаете, вообще-то я даже рада, что вы за меня испугались, что пришли за мной». Голос девочки дрогнул. «Ах, бедный ангелочек», — воскликнул Нэнси. «Вы, должно быть, ужасно проголодались. К сожалению, придётся есть на кухне. Только хлеб и молоко. Хозяйка была очень недовольна вами, что вы опоздали к ужину». «Как же я могла успеть? Я ведь вон куда забралась!» «Так-то оно так, только у нее свое мнение об этом!» Сдержанно промолвила Нэнси. «Простите, что только молоко и хлеб. Ничего не поделаешь!» «Да что вы! Я очень даже рада!» «Чему?» «Молоко и хлебу. Я ведь их обожаю. Да еще тому, что поужную с вами. По-моему, это просто замечательно!» «Как я посмотрю, у вас все просто замечательно!» Покачала головой Нэнси, вспомнив, как малышка успокаивала себя, когда увидела в своей комнате на чердаке одни голые стены. Полианна рассмеялась. «Да это просто игра такая». «Игра?» — удивилась девушка. «Как это?» «Называется «Найти радость». «Это еще что такое? Первый раз слышу». «Меня папочка научил. Это замечательная игра, правда?» — жаром сказала Полианна. Мы всегда в ней играли, когда я была маленькая. Я даже научила игре некоторых дам из благотворительного комитета. И мы играли вместе». «Как бы там ни было, у меня на игры нет времени», — вздохнула Нэнси. Полианна снова рассмеялась, но потом вздохнула. В лучах заходящего солнца ее личик оказался осунувшимся и грустным. «Отдажды мы играли в эту игру, когда благотворители прислали нам в подарок костыли». «Костыли?» «Ну да, понимаете, я очень хотела куклу. Папа даже написал благотворителям, что я мечтаю о ней. Но когда пришла посылка, в сопроводительной записке от благотворительницы говорилось, что кукла у нее не оказалась, но зато были эти детские костыли. Вот она и решила послать их вместо игрушек. А быть какому-нибудь ребенку понадобится. Вот тогда мы и стали играть в нашу игру». «Что-то я не очень понимаю, что это за игра такая. В чем заключается?» Сказала Нанси, пожав плечами. «Очень просто!» С увлечением продолжала Полианна. «Нужно попробовать отыскать радость в том, что есть, неважно в чем. Вот мы стали искать ее в этих детских костылях». «Боже милостивый, какая радость может быть в костылях? Получить подарок костыли, когда мечтаешь о кукле». От восторга Полианна даже захлопала в ладоши. «Вот, я как раз об этом и говорю, Нанси. Сначала я тоже не понимала, какая в этом может быть радость», призналась она. «Но потом папа мне все объяснил». «Ну вот, и вы мне теперь объясните» проворчала Нэнси. «Это же так просто! Радость в том, что они вам не нужны!» Торжествующе провозгласила Полианна. «Понимаете, вообще не нужны!» Чепуха какая-то, ей-богу! Покачала головой Нэнси, глядя на девочку почти со страхом. «Совсем не чепуха, наоборот, здорово!» Продолжала настаивать Полианна. «С тех пор мы часто играли в эту игру, и чем труднее найти радость, тем интереснее играть. Правда, иногда бывают очень печальные случаи, Когда это невозможно, найти радость. Например, когда боженька забрал папочку на небо, а мне оставил только дам из благотворительного комитета. Или когда тебя поселяют дряной комнатенку на чердаке. С досадой вырвалась у Нанси. Пьяна снова вздохнула. Да. Иногда это было очень трудно, согласилась она. Сначала никакая игра вообще в голову не шла, ведь я так мечтала о всяких разных красивых вещах, потом мне подумалось о зеркале. Что если бы оно было, я бы Расстраивалась, глядя на свои веснушки. Ну, а потом... Потом я придумала, что вид из окна у меня вместо чудесной картины. Так мало-помалу радости отыскалась. Понимаете, когда начинаешь искать во всем что-то хорошее, постепенно забываешь о неприятностях. Как с той куклой. «Ну и ну!» Сочувственно выдохнула Нэнси, у которой от этого рассказа словно комок застрял в горле. «Но обычно, конечно, находишь гораздо быстрее», сказала Полианна. «Теперь я вообще почти об этом не думаю». «Как-то само собой выходит. Так привыкла к этой чудесной игре. Раньше мы с папочкой часто в нее играли». Она немного помолчала. «Но теперь будет труднее. Ведь у меня не осталось никого, с кем можно играть. Не знаю, может быть, тетя Поля захочет?» «Захочет. Скорее вот эта гора сойдет с места». — хыркнула кухарка. «Слушайте, мисс Полиана, я, может, буду и плохой игрок, но я с радостью поучаствую», — предложила она. «Можете на меня положиться?» «Ах, Нэнси!» — радостно воскликнула Полианна, бросившись обнимать девушку. «Вот здорово! Вам понравится, вот увидите!» <къем> «Может быть!» — кивнула Нэнси без особой уверенности. «Только вы от меня многого не ждите. Не очень-то я умею играть в игры. Но я постараюсь, честное слово. В любом случае у вас будет хоть кто-то, с кем можно поиграть», — закончила она. «Они пришли на кухню». Полианна с аппетитом принялась за хлеб и молоко. Потом по совету Нэнси отправилась в гостиную, где тетушка была погружена в чтение какой-то книги. Мисс Поли смерила девочку холодным взглядом. «Поужинала, Полианна». «Да, тетя Поли». «Жаль, что пришлось сразу отправить себя на кухню». «Почему? Я очень даже этому рада. Обожаю хлеб с молоком. И Нэнси тоже. Не переживайте». Тетушка Поли удивленно приподняла брови. «Полианна». По-моему, тебе уже пора спать. У тебя был нелегкий день. А завтра нам предстоит составить для тебя распорядок дня и посмотреть, не нужно ли купить тебе что-нибудь из одежды. Нэнси даст тебе свечу. Да поосторожнее с огнем. Завтра в половине восьмого. Не опаздывай. А теперь марш спать. Как ни в чем не бывало, Полиана подбежала к тете и горячо ее обняла. — Мне у вас так нравится, — сказала она совершенно счастливая. «Конечно, я и заранее знала, что мне у вас будет чудесно. Спокойной ночи!» И с веселой улыбкой на губах выбежала из комнаты. «Господи боже!» Оторопев от удивления, пробормотала мисс Полли. «Ну и ребенок!» Только потом она вспомнила, что нужно сдвинуть брови. «Ей чудесно! Понравился ей у меня!» Даже не поняла, что ее наказали. «Боже праведный!» И тетушка снова уткнулась в книгу. А между тем, четверть часа спустя, одинокая маленькая девочка все еще горько плакала в подушку. «Ах, папочка, слышишь ли ты меня? Там, на небесах, с ангелами. У меня совсем не получается играть в нашу игру. И мне так грустно, так одиноко лежать тут одной в темноте. Ах, если бы со мной была Нэнси или тетушка Поля, или хотя бы какая-нибудь дама из благотворительного комитета!» У себя на кухне Нэнси усердно возила тряпкой по кувшину из-под молока, и дрожащим голосом приговаривала, «Ах, пятняшка, даже если нужно играть в эту дурацкую игру и радоваться костылям вместо куклы, ради нее я на все готова, лишь бы ей было хорошо».